«Не очень. А если бы и долго? У меня знаете, сколько времени?» «Сколько?» — машинально спросил Лён. Я открыл глаза и был уверен, что сейчас увидит перед собой взъерошенного рыжего пацаненка Ермилку. Но не было никого, только фонарик и спичка рядом с ним. Лён опустил руки. А невидимый Ермилка повторил. «Сколько у меня времени?» Ну. пока Динка не сделается большая. А когда сделается... Тогда что?» — нетерпеливо перебил Зорка. «Тогда я перестану быть невидимкой и попрошу, чтобы она стала моей мамой». Фонарик помигал, словно вместе с Ермилкой застеснялся своего признания. «Ой!» — вдруг весело спохватился Ермилка. «Очиркать-то об чего? Я ж босой. Зорка, оставь мне сандаль». «Зорка...» Словно завороженный снял сандалию. Она попрыгла по полу. Ермилка надел ее «Великовато! Ну, не беда. Затяну ремешок. Теперь идите». «Куда?» — спросил Лён. Он опять был как во сне. «Прямо по коридору. Это долго. Но в конце будет щель, вы в нее пролезете. А дальше будет дорога. Вы по ней идите, а я вас догоню. А если не догоню, идите пять километров до поворота на Приморский тракт. «А уж там, куда хотите. Раньше никуда не сворачивайте, иначе будет беда. Возьмите фонарик». «А ты как без него?» — растерянно спросил Лен. «Хе! Невидимки видят в темноте, как на солнце. Не надо прощаться, это плохая примета. Идите». Зорко и Лен пошли. В какой-то сумрачной завороженности. Желтый круг света выхватывал перед ними из тьмы бетонные плиты. Так они двигались минут пять. А может, десять или час? Зорка вдруг остановился, снял вторую сандалию, аккуратно поставил на бетон. Молча шагнул дальше. В этот миг потянуло свежим воздухом. Наверное, из близкого выхода. Лён стал на месте, как от толчка. Зорка тоже. Лён посветил назад. Луч выхватил на бетоне одинокую сандалию. Зорка и Лен очнулись. Разом. «Он же взорвется по правде! Навсегда!» Зорко бросился назад. Лён догнал его. Но пробежали они лишь чуть-чуть. Окружавший их бетон дрогнул, все качнулось с гулом. Гул был не сильный, но такой тугой, словно с орбиты сошел весь земной шар. Потом плиты сдвинулись, просели, сверху посыпалось. Бетонный потолок приблизился, заставил встать на четвереньки. Фонарик погас и потерялся. Впереди почему-то оказались скрестившиеся балки. Они, они были видны, потому что из-за них сочился отраженный от бетона свет. «Зорко, ты живой?» «Наверно». «Лезем».